Он только что встретил солнце перед окном, причем с открыткой автопортретом художника в руках. Однако был безрадостным и даже скорбным. «Не успел», — вдруг сказал он. «Как жаль! Вчерашний день — последний день». «Что ты не успел?» — машинально спросил Русинов. «Я слепну», — признался Овега. «И пути не вижу под ногами. Овеги больше нет. Он ушел вчера. Завидую». «Кто ушел? Куда?» — примирительно спросил Русинов, внутренне напрягаясь. Овега показал автопортрет Васильева. «Ушел. В последний путь. Я мог его увидеть. Да не успел, слепец». «Он жив?» — заверил Русинов. «Если хочешь увидеть, я разыщу его и приглашу к тебе». Пациент ослаб, помотал головой и замкнулся. Не только на этот день, а на несколько месяцев, словно в одиночестве растратил все накопленные слова. Этот короткий и осмысленный диалог был самым долгим, за все пребывание Овеги в неволе. В тот же день Русинов сел на телефон и через союз художников стал выяснять адрес Константина Васильева и услышал невероятное. Полюбившийся Овеги художник погиб вчера вечером. На консилиуме решено было временно оставить скорбящего Овегу в покое и за это время разработать план и подготовиться к дальнейшим действиям. Его прорицание смерти, а точнее знание об этой смерти без всякой информации извне, заставляло искать совершенно новое к нему отношение. Русинов же отправился к Васильеву на квартиру, однако на похороны не успел, зато смог посмотреть, все его полотна, к счастью, хранящиеся дома. Он переписал название картин и засел в библиотеке, чтобы добыть исчерпывающую информацию о всех образах, легендах и загадочных фигурах, изображенных на полотнах Васильева. От картин, основанных на древнерусском и арийском эпосах и легендах, Он пришел к ведической индийской литературе и, коснувшись санскритского языка, вдруг ощутил, что ему самому стало горячо. Он понял, что близок к какому-то открытию, связанному с личностью Овеги. Однако подчинялся лишь интуиции. Знания катастрофически не хватало. Тогда он отправился на кафедру индийской филологии. Института стран Азии и Африки при МГУ, где познакомился с преподавателем Кочергиной, очень приятной и простой женщиной. Они сначала вместе посидели над открытками, картинами Васильева, и Кочергина как-то очень доходчиво и элементарно разложила ему значение всех образов и символов, и сама при этом удивилась, насколько глубоко Точно и неожиданно, ярко, художник чувствовал свое древнее прошлое. Русинов тогда еще не давал никаких подписок, поэтому откровенно рассказал все о своем пациенте. — А Вега? — переспросила Кочергина. — Какое интересное имя. Вернее, не имя, а рок, назначение. И рассказала, что Авега с санскрита переводится как знающий движение, знающий путь или дорогу. И тут же объяснила, что в русских словах га означает движение, нога, телега, дорога, Волга, Онега, Ладога и что, на первый взгляд, таинственный и мудрый язык древних Ариев очень прост и доходчив для всякого русского, познавшего глубину своего языка от рождения, что, привыкнув к нему, можно на слух понимать, о чем говорят жители Северной Индии, и что знаменитый тверской купец Афанасий Никитин, не имея никакой подготовки, заговорил по-индийски, и что ходил он туда не лошадь свою продавать, а выполняя какую-то загадочную миссию, иначе бы его не впустили в главную святыню — храм Парват. Умышленно или нет, но она наводила его на мысль, от которой Русину восстановилось не по себе. Она намекала на некую параллельность действия и назначения средневекового купца — И непонятного Бог весть откуда возникшего человека по имени Овега. С летописным путешественником все казалось ясным и относилось к истории, но когда перед тобой живой человек, зачем-то намеревающийся идти на реку Ганг, будто для него не существует ни огромного расстояния, ни государственных границ и прочих барьеров, то в душе... Возникает ощущение какой-то и происходящего.